Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Зеленый лесной человечек. Шотландская сказка». Читает Олег Шумин. Бедный Тони и джил были в большом горе. Их отец сильно заболел и уже целый год не вставал с постели. Почти все деньги были истрачены на лекарства, и дети очень нуждались. Они каждый день топили печку в комнате отца. А он не знал, что они дрогли от холода внизу. На последние гроши они покупали провизию и готовили ему хлеб, а сами питались картофелем и черствым хлебом. Однажды, когда отец крепко заснул, они решили сходить в сосновый лес к старой колдунье. Когда они подошли к ее хибарке, она сидела у окна. На ней был огромный чипец. «Что вы хотите, милые дети?» — ласково спросила она. «Мы принесли тебе немного меду», — сказала джил, «Не можешь ли ты дать нам совет? Наш отец очень болен, и никто не может вылечить его. Помоги нам!» «Мне не нужно вашего меда, дети. Подождите, я посмотрю, что можно сделать». Она взяла большую старую книгу с медными застежками, заглянула в нее, пробормотала несколько слов и надолго задумалась. «Вашему отцу не будет лучше до тех пор, пока вы не найдете зеленого лесного человечка» сказала она наконец. «Он один знает, где растет целебная трава». «Но как мы его найдем?» «А где его надо искать?» спросил Тони. «Он, наверное, очень маленький». «Этого я не знаю», ответила старая колдунья, покачав головой. Опечаленные дети простились с колдуньей и отправились домой. Идя по лесу, они услышали странные звуки и остановились. Тук-тук, тук-тук, раздавалось то тут, то там. Они пошли дальше, заглядывая за деревья, и вдруг увидели за большой сосной крошечного человечка в зеленой одежде. Он сидел на бревне, покрытым мхом, у его ног лежала вязанка зеленых прутиков, а на ней маленький топорик и серп. Лицо его было угрюмо, он тяжело вздыхал и то и дело хватался за голову. Джилл осторожно подошла к нему и ласково спросила. «Что с тобой? У тебя, вероятно, случилось какое-нибудь горе. Не можем ли мы помочь тебе?» Зеленый человечек вздрогнул, согнулся почти вдвое и, покачиваясь из стороны в сторону, заговорил жалобным голосом. «Я в страшном отчаянии. Я работаю с утра до ночи, но ничего не могу заработать. Лесные жители говорят, что мои прутики слишком зелены и их не покупают, а мой топор заколдован и рубит только зеленые ветки. Другого топора я нигде не могу достать. Так я бьюсь всю мою жизнь, уже состарился, а все еще ни одной вязанки хвороста не продал». — Мы охотно купим у тебя этот пучок прутьев, — сказал Тони, — но у нас нет денег, и мы заплатим тебе сотами с медом. — Ах, вы милые дети! — воскликнул зеленый человечек, подавая им прутики и даже подпрыгнул от радости. — Вы спасли меня! Теперь я могу рубить моим топором все, что захочу, потому что вы сняли с него колдовство, купив у меня первую визанку Как я могу отблагодарить вас? Дети рассказали ему о болезни отца и спросили, не может ли он помочь ему. — Конечно, могу! — «Посадите эти прутики в вашем саду. Они очень скоро вырастут. Когда развернутся листики, мы заварим из них целебный чай. Но смотрите, берегите молоденькие деревца. Каждую ночь в сад будут являться враги растений. Большая зеленая гусеница, зеленая ночная бабочка и зеленая улитка». В пучке было двенадцать прутиков. Дети посадили их в саду, они принялись и скоро покрылись зелеными почками. Тони и Джилл заботливо ухаживали за ними». Но однажды утром, выйдя в сад, они увидели, что три деревца попорчены. На одном были объедены все листья, а у другого был прогрызен ствол, а третье лежало на земле, сломанная пополам. Дети очень расстроились. «Сегодня ночью я не лягу спать и буду охранять деревья», — сказал Тони. Вечером он уселся на ступеньке крыльца и поставил рядом с собой фонарь и толстую палку. Была теплая весенняя ночь, и не прошло и пяти минут, как Тони крепко заснул. Когда он проснулся, еще три дерева оказались испорченными. «Теперь моя очередь смотреть за деревьями», — объявила брату джил «Я ни за что не засну». Джин не вышла в сад. Вооружившись большим веником, она влезла на скамейку, открыла окно и не спускала глаз с деревьев. Но через несколько минут веник выпал из ее рук за окно, голова опустилась на подоконник, и она заснула. Ее разбудил яркий солнечный свет. К своему ужасу она увидела, что еще три дерева погибли. Дети не знали, что делать. Их отцу стало еще хуже, и они решили сходить в лес и отыскать там зеленого человечка. Они нашли его сидящим у маленького костра. «Здравствуйте», — весело сказал он им, — «как вы поживаете? Мои дела идут отлично. Лесные жители на расхват покупают у меня дрова и хворост». Дети со слезами на глазах рассказали ему, что у них осталось всего три дерева. «Не плачьте!» — учешал он их. «Сегодня ночью я сам буду караулить деревья. Если мы не убережем их, ваш отец никогда не выздоровеет!» Поздно вечером он постучал в дверь. Дети вынесли ему в сад зеленую скамеечку на трёх ножках. Он сел на нее, положил топор на колени и подпер рукой свой острый подбородок. Дети долго прислушивались, что происходит в саду, но, наконец, заснули. Их разбудил сильный шум. Они встали и посмотрели в окно. На одном из деревьев сидела огромная зеленая гусеница. Лесной человечек пытался ударить ее своим топором. Сзади к нему ползла улитка, а над его головой летала большая бабочка и била его своими крыльями. Тони и Джилл выбежали в сад с веником и с палкой, и после короткой борьбы побежденные враги разбежались в разные стороны. Лесной человечек оборвал с уцелевших деревьев все листья, попросил кипятку, заварил их и велел напоить отца этим чаем. Дети налили в чашку зеленого чая и отнесли отцу. Когда он выпил его, ему сразу стало лучше, а вскоре и вовсе выздоровел. Лесной человечек потирал руки и весело улыбался. «Вашего отца мучили три болезни», — сказал он детям. «Теперь мы их прогнали, и они не вернутся. Увы, я тоже больше не приду к вам». «Прощайте! Будьте здоровы!» Он поклонился, положил топор на плечо и ушел в лес. Тони, Джилл и их отец жили с тех пор очень счастливо. Они перелили чай в бутылку и закупорили ее. Если кто-нибудь захворает, то может сходить к ним. Они с удовольствием нальют чашку целебного чая. Вы слушали шотландскую сказку «Зеленый лесной человечек». Читал Олег Шубин.